Глава 6. В спортзале бурно обсуждали Николая, его колы и рецензии в лучшем стиле Ульяны. Автор данного шедевра не владеет не только красноречием, но и знаниями. Видимо, знаниями о скорости, с которой пиковая дама работает с фейковых аккаунтов. Совершенно случайно Ульяна тоже заглянула в спортзал, проходя мимо в направлении своей комнаты, расположенной в другом крыле здания. Какой же русский не любит ходить в обход, особенно если попутно можно посетить места, которые ему интересны. Объяснения главной ведьмы Академии стали притчами в Языцах, как ее рецензия. Автор пишет настолько красноязычно, что я смогла дочитать только до середины. Цитировала Корви и комментировала вместе с напарником. Ульяна, кажется, хотела написать красноязычно, но покраснела от стыда. Как говорится, оговорочка по Фрейду. Не понимаю, откуда здесь столько хороших оценок. Наверное, они от самого автора и его друзей. Смогла дочитать только до середины, продолжала Корви. Почему она всегда читает до середины? Это какой-то ритуал, необходимый для развития красноязычия? Это настолько бездарно, что автору стоит бросить профессию, потому что работать в данной сфере для него преступление. Поступление против гордого «знания риэлтора». Фетка выдержала паузу под всеобщий хохот и резюмировала. Да, с такими опечатками оставлять рецензии точно преступление и против знаний в первую очередь. Хорошо, что автор опуса настолько самокритичен. Как там на земле говорят: любил себя, пользовался взаимностью и не имел соперников. Это точно про нашего рецензента. Он отлично понимает, что ни одно нормальное существо не поставит плюса к его опусам, поэтому сам делает это по сто раз в час за одно минусуй о что гораздо умней и логичней. Красну Ульяна подбоченилась, вошла в спортзал и заявила так, что эхо отразилось от потолка и стен. А с чего вы взяли, что это я? Докажите. Я всегда говорю всё в лицо. Люблю честный бой. «Ага, сто фейков на студента, который занимается лучше тебя и гораздо талантливы в магии!» – хмыкнул Лат. Ульяна посмотрела на моего спутника. «Моя курсовая будет выложена послезавтра. Ты пока потерпи и постарайся написать хотя бы несколько отзывов без ошибок. А то я плохо владею русским языком. Мне и русский-то не родной, а уж твой диалект и вовсе не читабелен. Мы ведь не хотим, чтобы твои часы за компьютером с фейками под боком прошли зря». Главная ведь академия продолжала краснеть как это водится у полных женщин если они еще и злобные по этому поводу даже наина как то пошутила читая рецензии на рефераты которые лично ей очень понравились за что и поплатили сотнями критических отзывов от ульяна пиковая дама еще и налайкивала их с истеричной скоростью и два рецензии получали минус от реальных студентов регистрировала новые фейки, чтобы утроить рейтинги говорят крупные люди добродушные в случае всем нам известны девушки Это слово следует понимать как «задушат» за добро, то есть за все, в чем другие их превосходят, если с этого можно поиметь добро, деньги и славу. Не найдя ничего лучше, Ульяна показала Николаю кулак, а второй выбросила в сторону лата. «Эх!» – рассмеялся Вердис. «Они с Оксаной как раз присоединились к нашей компании. Да разве ж это кулак? Вот кулак!» Изертал показал свои кулачище Ульяне. Дева высказал что-то про неумение корректно общаться с дамами, а Вердис парировал. Мол, встречу даму, проверим мое умение. Ульяна еще немного попыхтела и покинула помещение под всеобщий хохот и улюлюканье. Наверное, пошла дальше лепить нам колы. Но и шут с ней, шут из нее действительно отличный. Я ощутила теплое пожатие Лата, он так и не выпустил мои ладони, и поняла, что пора принимать меры. Осторожно высвободила руку, и фет обернулся. На его лице читался вопрос. Лата задумчиво изучал мое лицо, словно искал там подсказку. Ну да, вела я себя действительно странновато для мужчины, который не знает отказа. Почему-то опять я отгораживалась от лата за стеной комплексов опасений и предубеждений. Не знаю, почему словно инстинктивно. Впервые за все последние дни я отчетливо это осознала. Во мне срабатывал какой-то инстинкт. Вот понять бы только, самосохранение или самообмана. В эту минуту в зале появились физруки, да довольные тем, что мы прибыли с заданий, потрепанные, но непобежденные. Петрал заметил, что лат без рубашки. «Что, надумал сражаться с призраком женщины, ослепив ее своей мужской привлекательностью?» – уточнил физрук. «Да нет, я же не вампир Калин из земной саги «Сумерки» и не сверкаю на свету», – мгновенно нашелся салат «Держи!» – даже не знаю, откуда взялась у Петрала новая футболка, но села она на фета почти идеально. Лат выдохнул и поднял большой палец вверх. «Ну вот, радуемся, уже хорошо», – бодро произнес Петрал, оправляя куртку. И только сейчас мы заметили, что под значком на его груди появилась нашивка «Если вы еще не бежите, спросите меня как, а лучше не спрашивайте, бегите куда подальше». Стресс на ножках продемонстрировала похожий лозунг на собственной куртке. «Если вам кажется, что физкультура – тяжелый предмет, попробуйте поднять гимнастического коня». Поток захихикал. Сказывалось нервное напряжение на внеочередном испытании. «Доклад отправляйте клементине сегодня же и лучше немедленно», – объявила зерталка. «Хотя, может, разомнемся?» Сокурсники в ужасе зашептались. Стресс на ножках хохотнуло и утешило. «Нет, главная спортсменка Академии, чемпионка по метанию колов, прыжков с левых аккаунтов и бокса с клавиатурой во время написания разгромных рецензий уже удалилась. Придется ограничиться отчетами для Клементины». Да, Ульяна стала персоной дня. Впрочем, мало кто ей сочувствовал. Проделки главной ведьмы Академии не доказать. Нервов она всем попортила немало – И гадости понаписала на сто лет вперед, так что все заслуженно. С этой мыслью я устремилась к себе, забыв про подругу, ее напарника и лата который догнал и проавнялся почти сразу же. Нам нужно составить отчет, желательно вместе и поскорее. Возможно, полицейский еще сумеет найти следы артефакта, деловито сообщил Фет. Я вгляделась в его лицо. Серьезен, спокоен и собран. Правда, радеет за общее дело или нашел предлог, чтобы пофлиртовать. Ответа не находилось. Парень двигался рядом, доброжелательно поглядывал так, что у меня язык не поворачивался, вернуть ему какую-нибудь шпильку. В особенности после того, как эти шпильки свистели мимо лица Фета, а тот отважно меня оберегал. Ладно, позже наверстаю. Оксана и Вердис нагнали нас на пути в общежитие. Ребят отправили к паникерам, что сочли, будто в их доме живет обезумевший перерожденный. Но тот оказался самым обычным добропорядочным домовым, который лишь налаживает контакт с созданием Постройки на аномальных зонах поначалу противились поселенцам, кокетничали, я бы сказала, набивали себе цену, но через некоторое время принимали пришлых с распростертыми объятиями. В короткий период притирки чудилось, будто и намерец издания вступили в военные действия. Выражалось это всякий раз по-своему. Временами по комнатам рели предметы, норовя зашибить неведомое существо, видели пришлых, иных, призраков энергетику только мы. Привидения являлись живым по собственной инициативе не жалели энергии на дефиле перед зрителями. Пришлые временами показывались в виде неких мохнатых сущностей – великанских или лилипутских размеров. Но по-настоящему в любой момент жизни в вверенном нам измерении видели их только маги-риэлторы. Временами в зданиях, что притирались с пришлыми, что-то скрежетало, гремело и даже стенало. Жители порой воспринимали это как знаки опасности, хотя к ним звуки не имели ни малейшего отношения. Так общались постройка и пришлый. Впрочем, все быстро сходило на нет, когда существо из другой реальности оставалось на ПМЖ, а здание училось сосуществовать с иномирцем. Паника по поводу насильственно перерожденных духов катилась по мирам и измерениям, где знали про магию, со скоростью света, хотя на самом деле представляла собой все же звуки. Слова и фразы оборонены кем-то из риэлторов, полицейских или ОМОНа. В результате некоторые принялись вызывать подмогу из академии или магической полиции чаще, чем больные вегетососудистой дистонии скорую помощь. Оксану с Вердисом отправили на задание, зная, что там ничего опасного. Ну, кроме истерики владельца здания, которую красочно описывал Вердис, тряся руками и дергаясь, словно в припадке. Боже мой, что делать, что делать, как жить в таком страшном мире? Оксана уверяла, что зертал нахмурился и выдал. Могу помочь раз и навсегда. С чем? Не поняла жертва варварского юмора. С жизнью, естественно. Убиваю быстро и почти безболезненно. Во всяком случае, никто не жаловался. Или они уже не могли этого сделать. Ответ Зертала прекратил истерику владелицы здания с пришлым, причем до самого конца проверки тандемом. Повезло ребятам. Ничем не рисковали, развлекались, похихикали, навыки потренировали. Все сразу и без риска для здоровья. А нам с Латом опять не пофартило. Или нас намеренно испытывали? Из-за пресловутой полной совместимостью которую заметила Клементина? Стоп! А она имеет какое-то отношение к тому, как описывал лад совместимость с избранницей? Внутри меня что-то перещелкнуло. Я посмотрела на Фетта, вспомнила, как отважный, почти безрассудно он вставал между мной и опасностью. Временами чудилось, еще немного и парню достанется. А пару раз и правда доставалось. Неужели рисовался? С угрозой потерять глаз, ухо или вообще остаться инвалидом? Не слишком ли много усилий ради статуса красавчика, способного любую соблазнить и влюбить в себя? В первую минуту захотелось сказать Лату нечто приятное, затем поцеловать его, а потом... Потом между нами будто рухнула каменная стена. Я просто не могла, не верила, не понимала себя, запуталась. «Да что, черт побери, со мной происходит?» Нет, это уже не гормоны, не тараканы, которые в голове некоторых женщин порой устраивают те еще митинги. Это нечто куда большее, мощное и определенно внешнего происхождения. Конечно, как истинная женщина, я способна сама придумать, обидеться на собственные домыслы и даже предъявить претензию ни в чем не подозревающему мужчине. Но здесь крылось нечто иное. Ладно, потом разберемся. Пока мы с Оксаной пытались набросать в тетрадях-планшетах сочинения на тему «Как я провел задание для тандема», Парни делали чай и открывали все пачки печенья, что нашли в шкафчиках общегостиной. Много сладостей выпечки мы не держали. Старались поддерживать форму. Но соленые крекеры и любимые нами слоеные сердечки всегда наполняли две вместительные металлические округлые емкости. Ребята открывали их, поставили на столик, устроились рядом на диване и заботливо поставили перед нами чашки с мятным чаем. Типа успокойтесь, землянки, после опасных заданий. Так легче думается. Ну, как успехи? Уточнил лад пристраиваясь рядом. Я ощутила теплый бок фета. Немедленно захотелось отодвинуться и одновременно остаться на месте. Да, по части душевных метаний и противоречий я дам фору любому шизофренику, что в одну минуту возмущается правительством, обложившим налогами до невозможности, а в следующую рыдает над безвременно умершим Пушкиным. Много столетий назад умершим, но какое это имеет значение? Вместо ответа я торжественно вручила Лату тетрадь-планшет. Фед внимательно проштудировал опус на тему «Как удачно использовать заколки и шпильки, если хочешь добить нежеланного ухажера, прикидываясь, будто лишь оправляла прическу». Усмехнулся и кивком согласился. Вечерело. За окнами зажигались фонари, мгновенно прореживая густые сумерки. В небе блеклыми призраками появлялись звезды микромира Академии. Созвездия здесь имен не носили. Краментина как-то поделилась в сети, что это общее решение. При создании микромира предполагалось что его придется совершенствовать, доделывать под нужды жителей. Но внезапно он зажил сам, начал развиваться, как обычная планета, и ничего подобного не потребовалось. Наверное, стоило бы сейчас назвать созвездие, но никому это не пришло в голову. Как говаривала Наина, риэлторы – существа прагматичные. Мы решим назвать созвездие в тот самый день, когда выставим их на продажу. Когда мы с Оксаной начали подумывать отправиться в столовую, в дверь гостиной настойчиво постучали. На предложение войти в комнату заглянул один из рассыльных курдтов. Обычно они доставляли документы действующим риэлторам и перекусы преподавателям между экзаменами. Наина говорила, спасение преподавателей, утопающих в студенческой глупости, дело рук самих преподавателей. А вот от голода их спасет посыльный. «Всем участникам сегодняшней вылазки Клементина велела доставить ужин в гостиную», сообщил четырехрукий парень. «По-моему, его звали Хорл. Я нес продукты также Лотару и Вердису» но вижу, что одним местом назначения стало меньше. Курт так подмигнул, что я залилась краской. Оксана улыбнулась, словно не собиралась ничего скрывать. Даже радовалась огласке. О, как! У нас все уже серьезно. лата вдохновился тоже, хотя и чуть менее открыто. Его аура полыхала удовольствием, на губах парня заиграла улыбка. Вот же гад! Теперь начнет хвастаться, что провел со мной вечер. А там и до намеков на больше недолго. Словно ощутив мое возмущение, Фетт широко улыбнулся Хорлу и, пока тут сервировал стул, пояснил. «Мы все работаем в тандемах. Клементина велела написать отчеты вместе и сообща. Вот и стараемся». Курт изучил нашу компанию повнимательней. Лад закивал, словно усиленно подтверждал собственную речь или тренировался на роль китайского болванчика. «Не знаю, что решил Хорл, но намеков он больше не делал. Бросил приятного аппетита и скрылся за дверью. Глядя на доставленное блюдо, становилось ясно – Клементина знает все, обо всех и обо всем, подобно Богу. Нам с Оксаной принесли пиццу с поджаренными кусочками колбасы и ветчины, обильно присыпанную пармезаном и руколой. Зерталу несколько овощей, похожих на маслины, что выросли до размера помела, фаршированных мясом. Блюдо напоминало земные кабачки с фаршем. Лату досталось любимое жаркое. Чай с малиной земляникой пах на всю гостиную. Терпкий запах синего сока мы фрукта Саморы, лишь слегка перебивал его. Мы с удовольствием отдали должное трапезе. День выдался хлопотный, а задания сложными, но после ужина начались проблемы. Оксана враговала с Вердисом, но уходить в свою комнату не спешила. Мы болтали о нынешних порядках, о том, что нас еще ожидает и вообще обо всем на свете. И все бы ничего. Вот только Лад приобнил меня, прижался горячим боком и поглаживал мою ладонь большим пальцем. Но даже это не самое худшее. Ужаснее всего, что мне это нравилось. Я чувствовала, как сдаюсь, капитулируя перед обаянием Лата его ненавязчивыми ласками, вроде бы не выходившими совсем уж за рамки приличий. Не хотелось лишаться тепла сильного мужского тела. Именно мужского, а не юношеского. Так я чувствовала Лата. Не парнем и своего потока. Мужчины, что не брал штурмом, а побеждал медленно, спокойно осадой. Вдруг подумалось. Возможно, я не права и несправедлива вдруг лад не торопился с поцелуями чтобы подогреть наши отношения уловить найти тот самый единственный момент когда не коснуться губами станет невозможным немыслимым когда наши тела сами устремятся друг к другу а все разумные доводы останутся в прошлом возможно лад не сомневался в собственных желаниях чувствах и устремлениях просто ждал когда перестану противиться и когда эти мысли замелькали в голове фет приблизился губы его показались ярче прежнего глаза засияли с а тело нагрелось сильнее. Каждый мускул вздулся бугром, примерно как перед дракой с незадачливыми призраками. Только на лице Лат отражалась не готовность к бою, а надежда на поцелуй. Я чуть прикрыла глаза и сдалась. Лат схватил и впился губами. Вначале чудилось, он меня проглотит, просто засосет с головы до ног. Но затем горячий язык начал ласкать, щекотать, касаться. Я прижалась к Фету, а он рывком усадил к себе на колени. То, насколько завелся лад отрезвило сразу же. «Находись мы в спальне, без одежды, действия Фета уже привели бы к интиму. Да-да, парень был готов вот прямо сейчас, распалился до невозможности, и меня, как молнией, поразило. Что, если дело вовсе не в флирте, не в покорении элли дар не в преступной заучке, а в сексе? Ведь Лат на задание намекал на интим. Да что там, говорил прямо и без утайки». Возможно, он медлил не в ожидании шага навстречу, дабы переложить ответственность на женские плечи, а просто потому, что не чувствовал моей готовности. Наступал останавливался, почти целовал и даже не касался. Он словно играл в кошки-мышки, чтобы получить не жаркий поцелуй, не просто маленькую победу, истинную Викторию. Затащить меня в койку и потом хвастаться перед сокурсниками. Мол, подогрел ее, словами и действиями. Всякий раз доводил почти до кондиции и в последний момент останавливался. Довел ее до нужного градуса, до желания, до точки кипения. А потом, потом... Я вскочила с колен лата, словно ужаленная, метнулась в комнату, пожелав всем спокойной ночи. Фед остался сидеть, с ошарашенным видом. То ли удивился, то ли догадался. Но мне не хотелось об этом думать. Я не трофей для красавчика и намирца. Судьба подарила мне второй шанс, новую молодость, удивительную профессию, о которой и не мечтала. И я не собиралась тратить время и силы впустую. На мужчин, которым нужно только одно. На развлечения, оставляющие лишь привкус напрасно потраченных часов. На тех, кто не пойдет со мной, рука об руку, чтобы испытать радости и невзгоды на новом пути. Я долго тщательно отмывалась в душе, словно пыталась избавиться от ощущений. Тело еще помнило касание лата, губы его поцелуй, а уши слабое рычание, которое издал Фет, когда добился желаемого. Я постаралась отключиться. Перечитала отчет, исправила пару опечаток, незамеченных по горячим следам. И нырнула в постель. Оксана наверняка опять впустила своего синего парня в комнату, в жизнь и в кровать. Но это не мой случай и не мой путь. Я хочу свободы, любимой работы, друзей, волшебства. Того, что ожидала на новом поприще. С мужчинами покончен еще на земле. Хватит. Баста. Финита ля комедия. С этими мыслями я уносилась в глубокий сон. Стоило открыть глаза утром, как в меня буквально врезалось энергетическое послание. Сгусток выглядел знакомым, большим и мощным. Содержимое почти насмешило. На моей родине говорят, после поцелуя от мужчин убегают только в двух случаях. Если ужасно не понравилось или слишком понравилось, но есть возражения. Судя по твоему лицу, это второе. Надеюсь, в конце концов, ты найдешь возможным поведать мне о своих сомнениях и противоречиях. Я лично не сомневался ни в чем. Ни вчера, ни сейчас. Кроме одного, насколько я тебе интересен. Есть ли что-то еще с твоей стороны, кроме симпатии к привлекательному мужчине? Кроме очевидного логичного притяжения между девушкой, в которую тебя здесь превратили, и породистым самцом, как и многие меня видят?» На этом записка атлата заканчивалась. Маленькая подпись и больше ни слова. В голове опять закрутились прежние подозрения. И я не понимала, как от них избавиться. Он серьезно, правда, переживает? Или стремится задеть за заживое? Какой женщине такой не понравится? Какая останется равнодушной к подобному? Мужчина прямо заявляет, что хочет большего, нежели притяжения между молодыми телами. Хм, как же все сложно. Фет играет со мной или чувствует? Соблазняет или ухаживает? Как? Ну вот как же мне это выяснить? Жаль, что риэлторы не читают мысли и не умеют видеть эмоции. Другие особенные маги, ластики, если точнее властелины эмоций, прекрасно понимали, кто и что испытывает. Хотелось бы так же, но не получалось. Почему я настолько боялась обжечься? Я сама терялась в догадках, спорили ли годы взрослой женщины с юношеским желанием любить и влюбляться. Сказывались ли прошлые неудачные отношения, которые приносили лишь разочарование. В них тоже было много страсти, романтики, приятного и волнующего общения. Но завершалось все одинаково. Женским одиночеством, глубоким, отчаянным. Когда лишь подушка ответит ночью, как много слез за сегодня пролито. Когда лишь луна, свидетель бессонницы, спутница и подруга в ночных бдениях. Я просто не готова снова поверить, не в состоянии верить в лучшее. Ведь в сущности, что такое отношения? Они всегда начинаются с веры. С веры в то, что вот он, твой, единственный. И он не предаст, не обманет, не бросит. Что вы проживете долгие годы, рука об руку, пройдете через любые ненастья. И в самые тяжелые, беспросветные мгновения стоит лишь позвать, и любимый придет. Поддержит, утешит, непременно поможет. Заслонит сильным плечом от бед. Вот он, женский подход к ухаживаниям. И это совсем не то, о чем грезит большинство представителей сильного пола. У них иные желания, мечты, представления. Мужчина видит, мужчина атакует. По лату это отлично заметно. Вышла осечка с быстрым завоеванием, значит, последует долгая осада. Каждый мужчина в себе уверен, считает собственную брутальную персону подарком для любой самой лучшей женщины. Это не эгоизм, привычки самца, что борется за самку, территорию, потомство. И как иначе, возможно, с латом? Он ведь красивый, умный, талантливый, он почти принц на своей планете. Какие у него возникнут сомнения в том, что однажды объект капитулирует, полностью и безоговорочно сдастся на милость? А дальше? Опять одинокие ночи? Холод издевательских взглядов сокурсников? Ядовитые намеки и уколы по самолюбию? Мол, вот она эта несчастная дурочка, которая на старости лет решила, что может понравиться молодому парню. В сущности, так ведь оно и выглядит. Я легко и быстро себя убедила. Многие маги в Академии риэлторов понятия не имели о возрасте сокурсников. Мы выглядели на 25-30, самые молодые – лет на 20, самые взрослые – лет на 40. Но каждому могло и 70 стукнуть. Ведьмы и маги почти не старели, или старели, но очень медленно. Толком никто этого не знал. Я ощущала себя взрослой, зрелой, выдержанной годами серьезной женщиной, а Алата – парнем, порывистым, юным, охочим до всяких ребячих шалостей в том числе и до покорения девушек. Что очень странно, ведь временами я отчетливо видела в Фете мужчину, именно зрелого, именно достойного. Что за метаморфозы в моем сознании? Какие очки, розовые или черный, я надевала на встрече с латом? Черт, и вот как теперь разобраться? Что-то меня всегда сдерживало, не позволяло поверить Фету. Что ж, нам еще вместе работать. Придется учиться держать дистанцию и не покупаться на романтические атаки. Выстроить между собой и латом стену дружелюбного, но равнодушия. Очень надеюсь, что у меня получится. Я сформировала энергетический кокон и погрузила туда записку, словно писала чистой энергией. Я не сомневалась в твоей уверенности. Кстати, лат, ты отлично целуешься, но я предпочитаю дружеское общение. Надеюсь, ты, как настоящий джентльмен, сумеешь учесть и мои пожелания. Мы с тобой очень неплохо сработались. Отсюда возможны притяжения. Наши энергетики действительно... Родственные, но это еще ничего не значит. Я очень надеюсь, что ты прислушаешься. Послание почти взвилось в воздух, но тут я сама себя удивила. Поймала небольшой энергетический кокон и распылила на нити магия. Нет, не могу, пока не могу, не знаю почему, но не получается. Что-то мешало отводить лата, но и принять ухаживание тоже. Черт, вот это совсем уже странно. Даже для ведьм из Академии риэлторов, которые продают живые здания, дома с привидениями и домовыми. Вместо внятного нормального объяснения клада улетела. Посмотрим, что дальше. Я не обещала, но и не отказывала. И вновь сама себе поражалась. Утро началось для меня традиционно, с быстрого эмоциона и сборов на занятия. Но затем что-то внезапно изменилось в шестеренках моих учебных будней. Начну с того, что я полчаса возилась перед зеркалом, подбирая наряд. А ведь до утра прошлого дня я натягивала первое, что попалось под руку. А если ничего не попадалось и вещи прятались в шкафу, как студента от Медузы Дарголы, преподавательницы по культуре поведения в чужих мирах, вылавливала все, что плохо лежало. Даргола Сильвера Пройдент муштровала нас почище стресса на ножках. Как подскочит, как спросит что-нибудь, аж душа уходила в пятки. По части неожиданности Медуза Даргола определенно имела черный пояс. От нервного тика нас защищали только навыки, полученные на занятиях по работе с аурой. Мы успевали очень вовремя впасть в глубокий транс. То ли от неожиданности, то ли от шока, то ли по привычке. Я выбрала голубые лосины с облачными разводами и белую рубашку стрейч. Ворот расстегнула на несколько пуговиц, чтобы много разглядеть не получалось. Даже при росте латы вердиса. Но очень хотелось. Впервые за время учебы в академии я не заплела косу, не убрала волосы, хвост. И не оставила в художественном беспорядке. Расчесала, оставив свободно падать, волнами на плечи а передние пряди скрутила жгутиками и забрала заколкой, образовав вокруг головы своеобразную диадему. Повертелась перед зеркалом и вдруг осознала, что старалась для лата и захотелось придушить парня. Вспомнилась одна знакомая с грудью пятого размера. «Моя грудь – оружие массового поражения», заявляла она как бы между делом. «Причем действуют, как все виды оружия, сразу». Дезориентируют и парализует внимание. Надела платье с широким декольте, и мужчин можно отстреливать в упор. Не заметят даже в лицо гранаты. Те, кто выжил, задохнутся в постели. Никто не спасется, если положить на лицо шикарную, тяжелую и упругую грудь пятого размера. Мы с Оксаной всегда завтракали в гостиной, и я уже не удивилась, обнаружив там Вердиса. Зертал по-хозяйски накрывал на стол и явно успел сбегать в столовую. Оксану ждали любимые бутерброды с кабачковой икрой. Остальных пышной булочки с корицей и маком, Слойки с расплавленным сахаром между витками, свежайший черный и белый хлеб, тонкие ломтики мраморной ветчины, бордовые кружочки копченой колбасы и нарезка из нежной красной рыбы. Как неудивительно, из напитков на столе обнаружился только гигантский чайник, похожий на белый кувшин. Пока обуравила сосуд удивленным взглядом, вдыхая запах мятой смородины, из своей комнаты появилась довольная приятельница. Розовый сарафан с рукавами-фонариками, распущенные русые волосы, Горящие глаза вечерний макияж с раннего утра. Подруга определенно хорошо провела ночь и планировала не останавливаться на достигнутом. «Дамы, прошу к столу!» Объявил «Лад!» Я оглянулась. Фетт вошел в гостиную, как ни в чем не бывало. Посмотрел с прищуром очень непривычно. Не сразу поняла я, в чем дело. Что-то такое изменилось в лате Неуловимо, но все же... Раньше он выглядел уверенным в себе красавчиком которую любую подцепит на крючок мужской брутальности и сексуальности. Сейчас Лад казался суровым воином. Да-да, именно так и никак иначе. Синяя толстовка, черные джинсы. Я даже не знала, что феты такие носят. Пришли на смену шикарным рубашкам и брюкам. Ты на карнавал? Не держалась я от подколки. Или работаешь под прикрытием? Учти, я наряжаться феткой не стану. Лад поморщился, отвел глаза, словно прятал их выражение. Скинул голову и невозмутимый изрек. На маскарад буду изображать землянина. Почти навострился не мыть волосы, но случайно забылся. Ничего, в ближайшие дни наверстаю. Николай обещал научить плеваться, сморкаться, чавкать. Надеюсь, освою и эту науку. Для кого? Подлила масло в огонь Оксана. Для некоторых, которые считают хорошей манеры одежду и прическу признаком бабского угодника. Лад посмотрел на меня искоса, поиграл с жалваками и улыбнулся. Этой улыбке Фета научил уж точно не Николай, а какие-нибудь американки. Зубы наружу, рот растянут. Такие улыбки королева красоты надевали на конкурсы. Убери рот в фотошопе, приклей звериный оскал, и никто не догадается о подмене. Оксана с Фердисом замерли, слушая, рассматривая лата. Похоже, он ошарашил сладкую парочку. Я же небрежно повела плечом, расположилась у стола и заявила. Дамский угодник – это не тот, кто хорошо одевается, не плюется, не сморкается, не чавкает. Я взяла паузу, позволила Лату налить себе чаю, сделала бутерброд из булочки с семгой, попробовала и только потом нарушила молчание. Все это время Оксана и Вердис усиленно делали вид, будто завтракают, даже за руки держаться перестали. Ждали второго акта. Дамский угодник – мужчина, который ведет себя так, чтобы обращать внимание женщин на собственную сиятельную персону. Фед поднял на меня глаза и пару секунд смотрел неотрывно, как студент на экзамене. Все, что знал, оттороторил и с волнением ожидает реакции препода. Примет, не примет, вопросами засыпет, практику предложит, двойку поставит. Эту присказку любила напевать на стуре наша с Оксаной сокорсница. Я не нашла, чтобы еще эдакое ляпнуть, поэтому принялась жевать бутерброд. Лад с Вердисом взялись за земные сэндвичи, будто всю жизнь только ими и питались. «Я должен готовиться к жизни с Оксаной», – хмыкнул Зертал. «А я просто должен готовиться» загадочно сообщил Лат и добавил, к жизни неподалеку от Эйли, пока она не сменит гнев на милость. Оксана хихикнула, я сдержала смешок, и мы вернулись к трапезе. Студенты уже привыкли, что наша четверка появляется в коридорах вместе, поэтому особенно не глазели. Так, сворачивали шеи на недопустимые с точки зрения физиологии углы и выпучивали глаза до невозможного с точки зрения анатомии размера. Похоже, вскоре мы станем главной сенсацией местной желтой прессы академического интернета одна надежда что ульяна и тут приложит свои шалавлевые пальчики поставит колонкам новостей и сплетинг колы и двойи за то что не взяли в газету на самом деле пиковую даму даже пробовали в качестве журналистки вот только заметка ее оказалась настолько скобрезной что краснела вы Хвеленская, преподавательница по коммуникации а ведь она легенда академии До статьи ульяна считалось что хвиленскую ничем не смутить однажды ей пришлось налаживать контакт с акурами полупервобытным народом с планеты Зорра, очень похожи на Землю. Эти гуманоиды походили на древних людей, не признавали одежду и любые воздержания. Могли прямо перед гостей демонстрировать, что давно не спаривались с Акуром другого пола, ничуть не стесняясь и не прикрываясь. Могли задернуть шкуру последней комнаты и за ней исправить это недоразумение прямо в присутствии посторонних. «Мы на минуточку только белье развесим», – шутливо изображала Акуров Вася, как коротко называли Василену. «Юрка за шкур и давай! Стонать, кричать, шуметь и ломать первобытную мебель. Это же надо разбить каменную табуретку в порыве развешивания белья. А вот что этот, казалось бы, безобидный? Хозяйственный процесс превращал металлические палки к опалке. Это надо видеть. Но я научила Акуров прикрывать лица после страстных марафонов. Все остальное ребята показывали так часто, что оно сливалось в общую массу, так сказать, ключей и замков». Небольшая заметка Ульяна о соседке-землянке с преподавателем Дарголом, что захаживала к ней время от времени, вогнала в краску даже Васю. Ее комментарий стоил того, чтобы вся Академия стеснялась смотреть в глаза упомянутым в опусе персонам. «Да, я всегда считала, что самая забористая порно – это фильмы для взрослых и фотографии. Но это я бы не рекомендовала читать даже любителям перечисленного, во избежание тяжелой моральной травмы. Но хуже всех пришлось Светлане, белокурому «Ангелочку», милой русской девушке, которую все считали почти святой. Взбрело ей в голову выловить 126 стилистических ошибок в шедевре Ульяны. После чего некоторые анонимно добавили. Ульяна знает не только, как поиметь особо противоположного пола, цитирую заметку. То же самое она сделала и с русским языком. Статья просто насилие над стилистикой в жестокой форме и с извращениями. Что было дальше? Думаю, рассказывать смысла не имеет. Колы, гадкие рецензии к статьям Светланы – Она, кстати, работала в газете и писала очень неплохие репортажи со всяких академических событий. Анонимные комментарии с очередными шедеврами словесности и опечатками долго гремели на всю Академию. Оставши уже притч во их фраза Ульяны «Я всегда все говорю в лицо, все, что думаю», не смешила лишь тех, у кого мышцы лица парализовала от предыдущего подобного заявления и безудержного хохота. «Это самое бездурное литературное творение, что я читала». Анонимно старалась Ульяна, твердо убежденной, что именно из-за Светланы и ее «Светоч» журналистики больше не приглашают публиковаться в академических изданиях. «Бездурно, в смысле без дурости», – расшифровала всем Клементина. «Автор больше никогда не должен писать, ибо это преступление», – тужилась пиковая дама. «Преступление так хорошо писать и отрывать студентов от учебы прекрасными статьями», – дополняла Клементина. «Этот реферат как и киевские вещи, вроде бы куски есть, но целое надо еще сложить». Не унималась Ульяна. Просто не стоило прогуливать математику. Геометрия еще никому не мешала, парировала Клементина. Мне очень не понравился автор, его слишком перехваливают. Читатели не мешки с деньгами, которые осыпают гениальную журналистку подарками за писульки. Уверена, что все положительные комментарии автору писала она сама или подружки по курсу. Комментарии лайкнули больше 300 раз, и все с фейков Ульяны. Ну что ж, те, кому пишут исключительно подружки, нового варианта не видят. Только жалуются, что у них нет такого количества друзей, высполняя их фейками», – парировала Клементина. С ректором шутки плохи, она сама кого хочешь перешутит. В общем, было весело. на сей раз не только для Ульяны, которая чудила в комментариях, расстраивая авторов рефератов, отчетов и статей. Однажды она накатала открытое письмо в одной из свободных колонок сплетен Академии, за глаза прозваны доска объявлений и других гадами, сокращенно ДОК. «На то и ДОК, что бы говаривали учителя. Петиция начиналась с фотографии Ульяны, в полный рост, с развивающимися волосами в какой-то безумно яркой жилетке. «Вот это доказательство моей честности, моя фотография!» Эта фраза еще долго смешила народ. Впрочем, логикой Ульяна не страдала и не собиралась опускаться от объяснения простым смертным, каким образом фотография доказывает правоту и честность. «Меня обвинили в каламетане, и я вынуждена защищаться». А дальше Ульяна оскорбила Светлану, так что, наверное, даже пьяницы в подворотне записали бы себе несколько слов для расширения кругозора и призвала не общаться с никогда не за сто. В ппхах пиковая дама сделала новую опечатку. «А за 500 общаться можно?» – тут же пробежал комментарий. «Ну что же вы так с девушкой?» – продолжили студенты. Разумеется, в долгу Ульяна не осталось. Еще двое суток ее фейки бились в неравной схватке почти со всеми студентами Академии которые превосходили их числом, буквально на 3-4 персоны. Чувствую, скоро и про наши тандемы появится заметка в интернет-газете без названия. Почему не знаю. На вопрос об этом Клементина писала: "Называйте издание как пожелаете, главное, виртуальную корзину не бросайте". Оксана остановилась возле аудитории и страстно прощалась со своим зеркалом. Лад собирался что-то сказать, но я опередила. "Удачи со освоением культуры земных неандертальцев. Увидимся на тренировке", бросила я и метнулась за дверь. Думала, все, пронесло, почти выдохнула. Но за коричневый глянцевой парт меня догнало магическое послание Лата. «Приятного учебного дня, Форт Нокс. Увидимся». «Ага, вызов принят и обработан. Ладно, где наша не пропадала. Я ведь не пропала даже на том задании, когда призрачная дама со стрелой в голове пыталась соорудить колье из амбарной цепи на бедной шее ни в чем не повинного индикатора. Правда, не пропала я тогда именно с тараньями Лата».